Глава 24. Заманчивое предложение герцога Габриана управлять фамильной пекарней привело Ариану в замешательство. Это такая ответственность. И перед герцогом, и перед работниками пекарни. С одной стороны, пекарня — наследие ее предков. Ариана просто обязана продолжить дело отца. С другой — управлять крупным производством безумно сложно. Одно дело — маленькая кофейня, и совсем иное — практически хлебный завод. Харт уверил Ариану, что у нее есть время подумать над предложением его светлости. Впереди новогодние праздники, балы, развлечения, герцог будет занят. Но Эдгар Харт настоятельно рекомендует Ариане не отказываться. Такая удача выпадает раз в жизни, и грех ею не воспользоваться. От мыслей у Арианы голова шла кругом. В конце концов она решила поступить, как поступают большинство девушек, и отложила важное решение. Сначала она повеселится на зимнем балу, а потом... А потом посоветуется с Роном. Вряд ли он разбирается в делах управления пекарнями, но смотрит он на банальные вещи под неожиданным углом, и, возможно, его мнение подтолкнет Ариану к правильному решению. Для начала надо подготовиться к балу в Императорском дворце. Ариана принялась колдовать над своим маскарадным костюмом. Она точно знала, как именно должна выглядеть на зимнем балу. Но, увы, заказывать платье было уже поздно, и пришлось купить то, что подошло по размеру. Теперь Ариана пришивала по подолу разноцветные шелковые цветы. Ими же она украсит пастушеский посох. На голове у Арианы будет соломенная шляпка, разумеется, с яркими цветами. Пожалуй, незаботки подойдут идеально. Они такие милые. Пышная юбка не доходила до щиколотки. Изящные шелковые туфельки с бантами отлично дополняли туалет. Пальчики Арианы ловко собрали тонкую ткань в драпировку, и крупный шелковый мак занял свое место. Девушка окинула работу придирчивым взглядом и осталась довольна. Костюм пастушки получился нарядным. Ариана никогда не бывала на настоящих балах. Несколько раз матушка водила ее и Розалину на танцевальные вечера. Потом стала водить на них одну Розалину — Билеты на вечер стоят денег, и в одном платье дважды появляться на танцах дурной тон. Ариана не обижалась и не расстраивалась. Она скучала на вечерах, редко кто приглашал на танец ее или Розалину. Молодые люди знали, приданная у дочерей митрессы Кор, скромная, и никакие взятые на прокат платья тут не помогут. Да и кавалеры на таких вечеринках были не слишком обходительные. Молодые люди откровенно разглядывали девушек, приценивались, как на рынке. Конечно, они выбирали будущих жен, но зачем же смотреть на девушку, как на скаковую лошадь или головку сыра? Хорошо, хоть пальцами в бока не тыкали и в рот не заглядывали проверить состояние зубов. Балы в дворянском собрании предназначались только для аристократов, а на зимний бал, хотя и могли попасть все желающие, независимо от сословия, Но входной билет стоил бешеных денег. И вот теперь Ариана идет на настоящий бал. Как любой девушке, ей всегда безумно хотелось этого. Но она даже не мечтала попасть в императорский дворец. Если бы не Рон, мечты так и остались бы мечтами. Танцевать Ариана любила. Она с удовольствием делала это на городских праздниках. Там никто не выбирал невесту, и кавалерам было все равно, с кем танцевать. Но и на них Ариана попадала нечасто. Сначала матушка поручила ей следить за домом и вести хозяйство, потом заболела тётя София и стала не до танцев. Последний букет из ромашек и васильков занял свое место на корсаже. Ариана отрезала нитку, повесила платье на вешалку и отступила на пару шагов, любуясь проделанной работой. Ее костюм наверняка понравится Рону. Ариана улыбнулась, подумав о нем. «Интересно, у нее появился друг-дракон». Так здорово летать над ночным заснеженным городом, а потом пить горячий кофе, сидя на крыше. Это уже стало их ритуалом. Вот только Маркус постоянно ворчит и жалуется, что у него мёрзнут подушечки лап. А ведь каждый раз сам напрашивается на прогулку. Изящная ветка незабудок легла на тулью соломенной шляпки. Именно так и должен выглядеть головной убор пастушки. Ряна поправила цветы. Отлично, у нее получился маскарадный костюм. Его дополнит маска в форме крыльев мотылька розово-перламутрового цвета. Интересно посмотреть, как будет выглядеть в костюме пирата Рон. Возможно, выберет образ грозного морского волка, а, возможно, будет романтичным одноглазым пиратом. Лишь бы не одноногим, а то танцевать не сможет. Не успела Ариана подумать о нем, как в комнату постучали, и заглянула загадочно улыбающаяся Жозефина. «Мы — это Ариана, к вам пришли». Кто? Впрочем, Ариана уже знала, кто. Она отложила в сторону шляпку и поднялась. Рон, который похож на герцога, не знаю его фамилию. А ведь Ариана не знает, что она вообще знает о нем. Только то, что он — дракон-оборотень и состоит на государственной службе. А где живет, что у него за семья? Странно, конечно, но разве это важно? Но фамилию Рона надо все таки узнать. Матушка слишком предвзято относится к нему и считает Рона чуть ли не аферистом и мелким жуликом. Хотя мнение матушки давно перестало интересовать Ариану, но, как ни крути, других родственников, кроме матери и сестры, у нее нет. Семья — это важно, даже если отношения с родней натянутые. Рон сидел в гостиной на диване и смотрел в окно. Вечерело, синие сумерки окутывали город. Рядом с Роном стояла большая коробка, завязанная шелковой лентой с роскошным бантом. Рон оглянулся на звук шагов Арианы. «Не отвлекаю от работы», — поднялся он с дивана. «Нет, сегодня я дала себе отдых», — приветливо улыбнулась ему Ариана. «Весь день занималась нарядом для зимнего бала». «Значит, я опоздал», — вздохнул Рон и кивнул на коробку. «Купил тебе костюм. Помню, ты говорила, что собираешься быть пастушкой». Возможно, костюм тебе не понравится, но я выбирал долго. Спасибо, но тебе не стоило этого делать. Ты неразумно тратишь деньги и совершенно не обязан дарить мне подобные вещи, упрекнула его Ариана. Но любопытство снедало ее, и девушке безумно хотелось посмотреть, что за костюм выбрал для нее Рон. Я тебе еще ничего не дарил, напомнил Рон. Дарил, ты всегда приносишь фрукты. Это не считается губарона тронула добрая улыбка. «На днях я получил жалование. Мне его особо тратить не на что, я живу скромно. Вот и подумал, что тебе понравится этот маскарадный костюм». «Наверняка его можно вернуть в ателье». Ариана не могла отвести глаз от нарядной коробки. ты все всё-таки посмотри, вдруг передумаешь», — продолжал улыбаться Рон. Шёлковая лента соскользнула с коробки, и едва руки Арианы коснулись ее. Девушка сняла крышку. И замерла от восхищения. Ты точно сошел с ума, только и смогла выдохнуть она. Это был не маскарадный костюм, а роскошное платье, достойное аристократки. Шёлк бледно-жёлтого цвета благородно поблескивал. Цветы розового махрового шиповника на корсаже и юбке невозможно было отличить от живых. «Ты ухлопал целое состояние», — вздохнула Ариана, — «Нет, я не могу принять такой подарок. Это безумно дорого, и у меня костюм получился вполне достойный. Пойдем покажу». Она взяла Рональда за руку и потащила на второй этаж. «Ты совершенно не умеешь тратить заработанные деньги, а я не имею права поощрять тебя». Теперь платье, которое украшало Ариана, казалось ей более чем скромным. «Конечно, в таком наряде можно прийти на городскую вечеринку, но не на зимний бал в императорском дворце». «Красивое платье!» — кивнул Рон. «Очень красивое! Ты мастерица на все руки!» «Теперь я вижу, ты прав, и для бала оно не подходит!» — сокрушенно вздохнула Ариана. «По правде сказать, я на настоящих балах никогда не бывала, а во дворце императора тем более!» «Не поверишь, догадался!» — рассмеялся Рон. «Поэтому и позволил себе купить наряд для тебя!» а твое платье ты наденешь когда мы пойдем гулять по новогодним городским праздникам ты же составишь мне компанию ариана молча кивнула и продолжала смотреть на наряд принесенный роном Было бы лучше если бы мы выбирали его вместе заметил он но я знал что ты откажешься нет я не могу принять такой дорогой подарок настаивала ариана с сомнением качая головой после бала подарим его театру предложил рон хорошая мысль Ариана решила, что не стоит упрямиться. Рон подарил ей наряд от чистого сердца, так зачем портить настроение и ему, и себе, отказываясь и проявляя глупую гордость? «Я уверен, шляпка и посох отлично подойдут к платью, что принес я, а маска просто идеальна». Эти слова Рона окончательно убедили Ариану, что подарок необходимо принять.